Глава вторая. Российская империя. Имение рода Зубаревых. «Проводите его с охраной ко мне в кабинет», — ответил я по мобилету, когда мне позвонили с ворот. Вскоре ко мне в кабинет постучали, и после того, как я разрешил войти, Гриневич с двумя убийцами встал у порога. «Проходите, присаживайтесь. Вы двое тоже», — указал я на кресло напротив моего стола, и гости рассеялись на предложенных местах. «Для начала я хочу принести вам искренние извинения за то, что принял заказ на вашу семью, Мирон Викторович», — начал Гриневич. «Рад, что ты это осознал!» «А теперь докладывай», — ответил я, и до поздней ночи мой гость докладывал о том, что я и так хорошо знал, поскольку я несколько раз считывал его сознание. «Документов, как я понял, у тебя нет», — спросил я, уже зная ответ. «Такое очень опасно держать на бумаге». Я всегда эти вещи держал в голове, за исключением незначительных заказов». «Вроде моей семьи?» «Да, Мирон Викторович. В тот момент я посчитал заказ на вашу семью незначительным и отдал его своему помощнику». Такие заказы в голове держал он. «Понятно. Теперь все заказы будут проходить через меня. Брать их только после моего утверждения. До этого заказчикам ничего не обещать. Сколько времени ты берешь на обдумывание?» Стандартно 7 семь дней, но стараюсь уложиться с ответом в три дня. Однако, если заказ сложный, то могу думать и до месяца. Сложный заказ при наличии убийц, которые перемещаются по параллельному измерению? Что тут может быть сложного? Баланс сил, расстановка на политической карте. Нельзя бездумно убивать, иначе может воцариться такой хаос, что весь мир пойдет прахом всегда нужно думать и понимать что произойдет с мировым балансом после смерти того или иного политического деятеля да даже не политического представьте что будет если бездумно взять заказ на сильнейшего лекаря у которого есть несколько десятков учеников эти ученики не доучатся и мировую медицину откинет назад лет на десять не больше тут стоит очень хорошо все обдумывать и принимать взвешенные решения Иногда мне даже приходилось устранять заказчика, чтобы сохранить жизнь тому или иному человеку. Значит, ты не настолько глуп, это уже хорошо. Тогда у меня будет к тебе поручение. Вот тебе имена и титулы. Хорошенечко подумай и проанализируй, как можно обойтись без них. Вместо них мы поставим других людей, а эти должны исчезнуть. Не сразу, а постепенно. Нам в любом случае придется перекраивать мировой порядок. «Мне не нравится текущий расклад сил, но пока не нужно предпринимать ничего кардинального. Меня интересует только след и информация. Я хочу знать, зачем заказчикам понадобилось мое устранение. Сможешь выяснить?» «Если вы имеете в виду тех, кто мне вас заказал, так там все предельно ясно. Им приказали избавиться от вас, и они решили, что через меня это будет надежнее». «А кто им приказал?» «А вот это мне выяснить не удалось». Дело в том, что они пользуются таким же артефактом, как и вы в этом замке. Мои убийцы не могут туда проникнуть посредством параллельного измерения». «Так пусть проникнут посредством нашего измерения». «В смысле?» «В смысле внедрить ним разведчика. Пусть работает на них и собирает информацию. Подготовка у них отличная, их любая служба с руками и ногами оторвет. Нужно только правильную легенду придумать и сделать так, чтобы их туда пригласили». «Можно попробовать, но я не знаю, сколько времени это займет». «Другого выбора у нас пока нет. Если я сунусь туда, то могу спугнуть заказчика. Тогда он заляжет на дно, и я рискую вообще потерять его из виду». «Вас понял. Тогда я разработаю план по внедрению двух агентов в окружение заказчика». «Двух слишком рискованно, могут вычислить. Одного вполне хватит». «Как прикажете. Что-нибудь еще?» «Да». Твои методы по работе с новичками слишком жестокие и неэффективны. Четверть от всех набранных претендентов — это слишком маленький процент. Вот, держи. Здесь описано то, как нужно с ними работать. Твой способ принесения клятвы слишком дорогой. Это можно делать значительно меньшими жертвами. А точнее, это можно делать вообще без жертв. Поэтому в срочном порядке останавливай тренировки новобранцев и переводи их на новый план обучения. Только теперь клятву они будут приносить мне, а я прикажу им выполнять твои приказы. Все ясно? Да, Мирон Викторович, сегодня же передам ваш приказ. И еще кое-что. Сегодня ты возвращаешься домой на вечернем дирижабле, а потом будешь раз в неделю приходить наизнанку. Вот на эту. Там тебя заберут и проводят в мой замок. Не удивляйся, тебе еще многое предстоит обо мне узнать. В будущем будь готов отправлять сюда своих убийц для прохождения тренировки с моими. «На этом пока все. Можешь возвращаться. Ты голоден? Есть хочешь?» «Нет, Мирон Викторович, благодарю. Еще много дел». «Хорошо, тогда через неделю в этот же день в двенадцать дня тебя заберут с первого уровня изнанки». «Я буду вовремя. До свидания». «До встречи». Гриневич вышел из кабинета, и ко мне тут же вошла Алина. «Кто это был?» — поинтересовалась она. «Тот, кто пытался вас убить в Питере». «И ты его так просто отпускаешь?» «Теперь он работает на меня». «Так он тебе предаст при первой же возможности». «Не сможет, я очень качественно над ним поработал. Он создал у себя такой ментальный блок, который не снять даже его богу. Теперь он очень полезный для нас человек. Дай мне Макса». Я взял на руки сына, и все проблемы отступили на задний план. Он мирно лупал глазенками и с интересом меня разглядывал. «Ну что, Максимилиан, готов попутешествовать?» Ты будешь первым в этом мире ребенком, который побывает в настоящем эльфийском лесу. Завтра выходим? Да, завтра. А вы чего не спите-то? Время уже позднее. Максик день с ночью перепутал. Вот ходим, пытаясь его убаюкать. Иди ложись спать, я сам его убаюкаю и приду. Ниоса спит? Спит. Устала она. Ты предложение завтра ей делать будешь? Хотел завтра, но вся проблема в том, что нехорошо получится, если я сделаю ей предложение и оставлю тут, а сам на несколько дней уеду в эльфийский лес. Да, нехорошо получится. Тогда по приезду? По приезду. Тесть же сказал, что не пустит ее до тех пор, пока она не станет моей официальной женой. А кольцо покажешь? А ты сможешь не проболтаться? Смогу, на искушение будет чересчур сильное, так что лучше не надо. Ладно, любимый, пойду я спать. — Долго не засиживайся, а то знаю я вас, мужчин. — Так мы и не сможем долго сидеть. У нас на двоих всего одна бутылка вискаря. Как тут долго посидишь-то? — Пошути мне еще. — Ладно, я вас люблю, мальчишки, — призналась Алина, чмокнула меня в губы и ушла, а я ходил с Максимилианом по замку, качая его на руках еще целый час, потому что он ни в какую не хотел засыпать. Встал я сегодня позднее, чем обычно, потому что перед таким важным походом нужно хорошенечко выспаться. Хрен его знает, как все может обернуться, а если реакция у меня будет замедленной, то это может стоить жизни членам моей семьи. Собирались мы тщательно и трижды проверили, все ли с собой взяли. Любимый, все хорошо, не нервничай ты так. Это путешествие занимает от силы час. Тем более с нами Армаил и все наши эльфы, попыталась успокоить меня Мариэль. «Я просто очень переживаю за детей». «Мы это знаем, милый, и ценим, но когда ты спокойен и уверен в себе, и нам спокойнее, и детям, так что возьми уже себя в руки», — сообщила мне Алина. «А ведь она права. Не стоит выказывать свое волнение. В конце концов, я основатель рода. Кстати, Флип, ты там как?» «Неужели вспомнил обо мне?» «Прости, дружище, что-то дел последнее время навалилось столько, что себя не помню». Ты-то нормально переживешь наше путешествие? Или тебе еще что-нибудь нужно? Прости, что раньше не спросил. Мне бы не помешал один большой макр. Или парочка средних. Так я смогу поддерживать связь с родительской особью. Не всегда, конечно, но в крайней ситуации можно будет выйти с ним на связь и получить энергию и совет. Понял. Сейчас глянем, что там у нас в закромах. Я сходил на склад... Вернулся, выложил на стол штук пять средних макров и предложил Флипу выбрать. Тот вместо двух взял три макроса со словами На всякий случай. В результате я был готов практически к любому развитию событий, вот только ничего из того, что я взял с собой, не понадобилось. За исключением купола, разумеется, идти без него по пятому уровню изнанки с детьми я не решился. Когда мы перешли на изнанку Зеленвальда, то оказались под куполом, который я привез светлым эльфом. Они уже здесь основали деревню и благополучно охотились на тварей изнанки. Более того, на лицевом мире они огородили тонкое место высоченным забором. Как мне объяснил управляющий этого лагеря, великий князь договорился с королем Кризонии об аренде этой земли на тысячу лет. И вроде как даже оплатил аренду за весь срок. На лицевом мире нас уже ждали. Там постоянно дежурили эльфы, обладающие магией телепорта. Они тут же создали портальный круг, и мы переместились прямо во дворец великого князя. Родителям Мариэль доложили о нашем приезде быстрее, чем мы дошли до тронного зала. Оба эльфа буквально бросились нам навстречу, и, сказав нам привет, выхватили Алисеэль из рук Мариэль, и тут же принялись ее тискать. Я уже был готов к тому, что пообщаться с дочерью мне тут не светит, а вот Мариэль приревновала и скорчила недовольное личико. «Не переживай, любимая». «Скоро ты станешь бабушкой и тоже будешь так же отбирать своих внуков у своих детей», пошутил я, чтобы разрядить обстановку. «Когда это скоро?» — удивилась она. «Так буквально лет через двадцать-двадцать пять. Осталось подождать совсем немного». «Мирон, я ревную. Это плохо?» «Это естественно. Не переживай, все хорошо. Я тоже ревную, но ты поставь себя на место своих родителей. Они впервые увидели свою внучку. Им же хочется с ней побыть. Воспринимай это как помощь. Твоя дочь рядом, они и заботятся, ее любят, и ты можешь заняться своими делами. Почему-то, когда наша дочь у кого-то, кроме нас, я не хочу заниматься своими делами. Я хочу, чтобы она была у меня». «Но ты же Калини не ревнуешь?» «Нет». «А к Неоси? «Не ревную». «Тогда почему ты ревнуешь к своим родителям? Они просто так жадно на нее смотрят, что мне кажется, будто они ее заберут». «Не переживай, не заберут. Я этого не позволю». Посмотри на них с другой стороны. Они очень любят нашу дочь и просто хотят провести с ней побольше времени. Но когда мы соберемся уезжать, они ее нам вернут. Да и на ночь отдавать будут. Это же твои родители. Ты прав, я зря переживаю. Вот и отлично. Ваше Величество, Льет-Ламиил просил передать вам, что у его супруги начались схватки. Это мы вовремя приехали. Вот только о подарке не подумали. Девчонки, побудьте здесь, я быстренько смотаюсь в наш мир и привезу оттуда что-нибудь подходящее. Давай, любимый, только выбери что-нибудь достойное подарка от нашего рода. Постараюсь, милая. Армаил, охраняй моих жён и детей, чтобы ни один волос с их голов не упал. Не переживай, босс, я никому не позволю им навредить. Я кивнул и отправился в зал телепортации, а вскоре уже рылся в сокровищнице своего замка в поисках того, что можно подарить будущему наследному принцу. Рылся в своих богатствах я достаточно долго, но все-таки нашел то, что нужно. Точнее, я нашел материалы и ингредиенты, чтобы сделать то, что нужно. Поэтому, собрав все необходимое, я заперся в своей мастерской и принялся за дело. На создание этого артефакта у меня ушло 4 часа. Зато он получился просто великолепным. Хорошо, когда есть память у души, а не только у мозга. Я сделал все точно и правильно, несмотря на то, что не делал этого уже сотни три лет. И довольный результатом я вернулся в замок. Оказалось, что жена принца все еще рожает, и Алина помогает лекарю принимать роды. Поскольку совместный опыт в этом деле у них уже имелся, и эльф сумел оценить возможности сильного мага жизни. У нее тоже сложные роды? поинтересовался я у Мариэль. «В смысле тоже? А у кого еще были сложные роды?» «У тебя». «У меня? Ты что-то путаешь, я быстро родила». «По-твоему, это было быстро?» «Конечно быстро. Не забывай, я лиронка. Обычно у нас роды длятся гораздо дольше, поэтому говорить о том, что роды сложные, пока рано». «Понял. Значит, мне жутко повезло с женами. А ты в этом сомневался?» «Нисколько. Что нам нужно делать дальше с нашей дочерью?» «Пока ничего». «Главное, что она уже находится в эльфийском лесу. Теперь дождемся, когда родится наследный принц, и уже вместе с ним получим благословение леса». Роды длились до самого утра. И, как оказалось, это были нормальные роды, а затяжные длятся от двух суток. Но в этот раз все обошлось, и проблем никаких не было. Мальчик родился сильным и здоровым. Когда его вынесла Миил, то первым на руки взял его великий князь. Однако княгиня при этом дочь нашу не отдала. В общем, сегодня у бабушки с дедушкой двойной праздник. Однако праздник праздником, но спать тоже нужно, поэтому чуть позже я забрал дочь уже у тестя и отправился вместе с ней и своими женами в свои покои. Нужно было видеть лицо великого князя. Его выражение напоминало обиженного ребенка, разве что нижняя губа не тряслась. Долго поспать нам не дали, и разбудили уже в обед, а на вопрос «почему так рано?» ответили, что пора получать благословение леса. Мол, время пришло. Пришлось вставать и идти. Хорошо, хоть идти нужно было недалеко. Оказывается, благословение получают в священном озере. Это озеро находилось в самом центре леса. Именно поэтому здесь и построили замок великого князя. Честно скажу, озеро было очень красивым, и вода в нем будто светилась изнутри. При этом никаких магических светильников над ней я не наблюдал. То, что произошло дальше, мне совсем не понравилось. Сначала сына принца положили на какой-то огромный листок, который сорвали с дерева, растущего неподалеку, а затем и мою дочь уложили на точно такой же листок. Как ни странно, он на воде держался. Я даже подумал, что этот обряд чем-то будет напоминать крещение из моей прошлой жизни, но я сильно ошибся. Два старых эльфа просто оттолкнули лепестки с нашими детьми в центр озера. Единственная причина, по которой эти два старых хрыча не валялись на берегу переломанными куклами, стала то, что Мариэль вцепилась в меня мертвой хваткой и зашептала на ухо. «Не нужно, просто смотри, лес никогда не причинит вреда своим детям!» «Своим, может, и не причинит, но если с моей дочерью что-нибудь случится, я весь этот лес спалю, а этим двум хрычам кости переломаю!» — зашипел я в ответ. «Я был чересчур напряжен. Еще бы!» «Моя дочь плывет на каком-то листке по глубокому озеру. Блин, я сейчас сорвусь!» Мариэль почувствовала мое напряжение и крепко обхватила меня за талию, но даже это слабо помогало. И вот два листка достигли центра озера, после чего стали кружиться, а потом листки просто исчезли, и моя дочь оказалась в центре озера в воде. Тут уже я не выдержал и рванул. Мариэль вцепилась в меня мертвой хваткой и повалила на землю. Именно понимание того, что это моя любимая жена, не позволило мне применить силу и не отодрать ее от себя, но я начал подниматься, чтобы продолжить путь к озеру. Тогда на меня навалился Армаил и все остальные мои эльфы. «Посмотри туда! Посмотри на нашу дочь!» — закричала Мариэль, когда я уже подполз к воде, несмотря на всю ту груду эльфов, которая пыталась меня остановить. Я поднял голову и увидел, что озеро светится голубым светом, и со дна поднимаются какие-то светлячки, а наша дочь впервые улыбнулась и с удовольствием плескалась на поверхности, играя со своим двоюродным братом. Вода не просто держала их, она была пропитана какой-то магией, очень доброй и сильной магией. Лес благословил нашу дочь. Теперь она настоящий эльф. Теперь она своя здесь, а еще лес настроил ее магоканалы. Видишь, как вокруг нее плавают светлячки? Это говорит о том, что они подправили ее ауру, а их количество говорит о том, что наша дочь станет очень сильным магом. С ней точно все будет в порядке. В полном. Эльфийский лес никогда не причинит вреда своим детям. Ладно, я понял, отпускайте. Сначала с меня слезали эльфы, потом поднялся я и помог встать Мариэль. А сразу нельзя было рассказать. «А ты бы согласился отправить нашу дочь на листке к центру озера, где оно поглотит этот листок, и наша дочурка окажется в воде?» — поинтересовалась моя супруга. «Да, пожалуй, я послал бы этот лес вместе с тестимой, и тещей нахрен, забрал бы свою дочь и уехал домой». «Вот поэтому-то я тебе сразу ничего и не рассказала. Это очень важно для нашей дочери. Поверь, я бы ни за что не стал рисковать ее жизнью», — ответила моя эльфийская жена. «Хорошо, я тебя понял». «А как нам теперь их забрать оттуда?» «Просто смотри». Вскоре вода начала кружиться вокруг наших детей более явственно. Затем Алисеэль, как и ее брат, оказались в водовороте, причем каждый в своем. Вот только этот водоворот не затягивал их вниз, а наоборот поднимал вверх. И вот уже два ребенка возвышаются над водой на высоте около метра. Но самое удивительное даже не это, а то, что они управляют этими водоворотами и катаются на них, как на машинках в парке аттракционов из моей прошлой жизни». Алисеэль улыбалась, била руками по воде и наклонялась в ту сторону, куда хотела отправиться. Водоворот тут же исполнял ее желание и отправлялся в указанную сторону. «И это ребенок, который недавно родился!» Однако долго повеселиться им не дали и водовороты вскоре стихли, зато к ним потянулись корни ближайших деревьев. Когда корни дотянулись до детей, они бережно сплелись и, подняв нашу дочь и ее двоюродного брата над озером, поднесли детей к матерям. Мариэль забрала ее и с нежностью прижала к себе. Ей тут же подали пеленку, и она обернула Алисеэль, затем нежно поцеловала ее и передала мне. Только когда моя дочь оказалась в моих руках, я смог успокоиться, но на всякий случай взглянул на ее ауру и улыбнулся. Лес действительно подправил ее в лучшую сторону. Теперь мне не придется делать это самому. «Благодарю тебя», — поклонился я деревьям, которые вернули нам нашу дочь. Странно, но мне даже показалось, что в голове у меня прозвучало слово «пожалуйста». С завтрашнего утра и на десять суток я объявляю празднество по поводу благословения лесом моих внука и внучки. Отныне Алисиэль считается полноценной эльфийкой, и любой, кто назовет ее полукровкой, будет приравнен к преступникам, оскорбившим княжескую кровь. Я хочу, чтобы этот приказ донесли в самые отдаленные уголки светлого леса, а сейчас всем готовятся к завтрашнему празднику. «Скажи, а подарок мы будем дарить завтра или сегодня?» — поинтересовался я у Мариэль. «А это как ты хочешь. Хочешь вручить подарок официально, так, чтобы видели, что ты подарил, то тогда лучше это сделать завтра», — ответила она. «Нет, никакого официоза, мы же семья. Тогда дождись, пока они останутся втроем в своих покоях, и после этого мы к ним зайдем вместе с Алиной и Максом. Тогда и вручишь». «Понял. Это значит перед сном?» Все верно». «Раньше им ребенка бабушка с дедушкой не отдадут». Так и произошло. Зашли мы к ним в покое уже перед тем, как они собирались ложиться спать. «Простите, что так поздно, Ваше Высочество, но хотелось бы поздравить вас с рождением сына. Вы позволите?» — поинтересовался я. «Конечно, конечно, приходите. И давай уже перейдем на ты, Мирон». Я достал небольшую коробочку и вручил ее принцу. Ламиил открыл ее и уставился на артефакт, который лежал в ней. «Это что?» — на всякий случай уточнил он у меня. «Как что? Я же только что сказал, что это подарок твоему сыну». «Это то, о чем я думаю?»